Глава девятнадцатая Карна упала на крышку лаза, но боли не почувствовала. Она была уже далеко. Крышка с размаху легла на свое место и ее заклинило. Никто не слышал стука. Бергльот и служанки в беседке наслаждались хорошей погодой. Падая, Карна задела пустой ящик, на котором стояла оставленная Анной лампа. Лампа качнулась, упала и покатилась по полу. Резервуар с керосином разбился. Однако стекло лампы чудом уцелело, и горелка, продолжая тянуть керосин, поддерживала пламя. Фитиль коптил. Вскоре стекло стало черным, но лампа горела. Разбился только резервуар. И теперь керосин медленно растекался по полу. Старое платье матушки Карен было завернуто в шелковистую бумагу. Анна проложила складки шариками от моли, Она собиралась убрать его в сундук. Керосин постепенно добрался до бумаги. Шло время. В фитиле еще был керосин. Огонь слабо попыхивал в закопченном стекле и не хотел сдаваться. Наконец он погас. Но одна искорка, может быть, вылетевшая из лампы при падении, еще тлела. В горелке, в стекле, в пыли на полу. Когда керосин добрался до нее, все было решено. Сперва огонь был небольшой, осторожный, игривый золотой язычок. Он лизнул кружева, венецианские кружева на платье матушки Карн. Тихонько зашипел и распустился красным цветком. Карну залил свет. Небывалый, необычный свет. Она старалась вернуть тело к жизни, руки. Хотела за что-нибудь ухватиться, поджала под себя ноги. Дышать было трудно. Гораздо труднее, чем обычно. И откуда такой свет?» Он должен был уже погаснуть, ведь она почти пришла в себя. Память начала проясняться. Она в ловушке. «Лас!» «Где лас?» Ее крик рванулся и затих. Нужно было думать, как укрыться от жара. Она толкнула ведро, и оно опрокинулось на нее. Прохладная, приятная вода. Несмотря на дым, от воды пахло щелочью. Карна закашлялась, ее чуть не вырвало. Она понимала, что должна укрыться где-нибудь подальше — и поползла прочь от дыма, который стерег лаз. Другого выхода здесь не было. Может, это не случайно? Может, это ей наказание за то, что она, познакомившись с Педером, перестала читать Библию? Может, ей положено сгореть здесь, на чердаке? Она хотела позвать Педера, постучать в пол, поднять руку, но могла только кашлять. Слышал ли ее кто-нибудь? Понял ли, что она на чердаке? Страх! Сильный, как удар по голове, заполнил ее, вытеснив все другие чувства. За ней пришла музыка моря. Сегодня она гудела и трещала. Карна пыталась спастись. Заползла как можно дальше. Наконец ее пальцы нащупали бревенчатую стену. Дальше пути не было. Дина вернулась за более удобной обувью. Стоя на черном крыльце, она пыталась вспомнить, где оставила сапоги и почувствовала запах дыма. Он шел из дома. Инстинкт животного толкнул ее в коридор. Она быстро взбежала по лестнице. Дым сочился из щелястой крышки лаза. «Пожар!» — крикнула она, взбегая по чердачной лесенке, но поднять крышку было невозможно. Олэйсон поднялся на второй этаж дома, где когда-то жила Стина. Прилег. Что-то, чего он не мог себе объяснить, томило его. Мысль о бане и ее смехе, о людях, о границах дозволенного. Ему хотелось побыть одному. Тут его и застал крик «Пожар!». Ханна внизу вытирала кухонный стол. Она стряхнула за окно тряпку и услышала то, от чего ей стало жутко «Пожар!», но спрятаться было некуда. Она сунула тряпку в карман передника и выбежала из дома, Сара, Бергльот и служанки пили в беседке сок и поверяли друг другу тайны. Неважные, ничего не значащие мелочи. День был такой погожий, но и они услыхали «пожар». Ханна первая прибежала в большой дом. «Горит на чердаке!» Заклинила крышку лаза. «Я не могу ее поднять!» «Принеси топор и позови кого-нибудь на помощь», — велела ей Дина. «Там кто-то есть?» — спросила Ханна. «Не знаю». К чердачной лесенке с обезумевшим лицом подбежала Сара. Анна наводила там порядок. «Анна!» — эхом откликнулись подоспевшие служанки. Ханна принесла топор, и когда появился Олэйсен, Дине уже удалось проделать в крышке лаза небольшое отверстие. «Наверное, она лежит на крышке», — Дина громко позвала Анну. «Позвольте мне», — попросил Олэйсен. Но Дина продолжала разбивать доски. «А где Карна?» — крикнула Бергет, которая прибежала последней. Имя Карны прокатилось по дому. «Господи, милостивый! Только бы ее не было на чердаке!» всхлипнула Бергет с ведрами в руках. «Анна! Карна!» — кричала Сара на бегу к колодцу. Из прорубленного в крышке отверстия на Дину повалил густой дым. Олэйсон побежал доставать воду, Ведра с грохотом ударялись о стенки колодца. Старый ворот скрипел, и быстрые ноги девушек мелькали во дворе. Юхан услышал странный смех, но не обратил на него внимания. Смех скрылся вдали. «Наверное, это служанки. Бывает, человек слышит что-то, но не отмечает этого в своем сознании. Он зашел в лодочный сарай за веревкой для лодки». Они с Диной хотели съездить на какой-нибудь островок, воспользовавшись хорошей погодой. Вдруг он прислушался. «Пожар!» Юхан бросил веревку и побежал к дому. Когда он прибежал, Дина была уже на чердаке. Она намочила в воде куртку и замотала ей рот и нос. «Кто там наверху?» — со страхом спросил Юхан. «Дина. Она пытается вытащить их оттуда. Анну, Карну, никто не отзывается». Они услыхали, как Дина, кашляя и зовя Анну и Карну, двигается на чердаке. Под крышей висел старый ткацкий станок. Жадное пламя дотянулось до веревок, послышался грохот, и из чердачного лаза вниз вырвался сноп искр. Юхан окликнул Дину, но она не ответила. «Там что-то упало, что-то тяжелое!» — закричала Бергльот. Юхан оттолкнул Ханну и попытался пролезть на чердак, но наткнулся на стену дыма. Ему пришлось спуститься на несколько ступенек. «Дина!» — звал он, но никто не отзывался. «Здесь нам не пробиться. Где топор?» «С ней на чердаке!» — крикнула Ханна и бросилась за другим топором. «Вилфред, помоги! Нужно прорубить потолок в другом месте!» — крикнул Юхан. Но Олэйсон стоял у колодца. На бегу за другим топором Ханна передала ему просьбу Юхана... Олэйсон бросился через двор с полными ведрами. Юхан сорвал со стены стремянку, притащил ее в ту комнату, которая, по его мнению, находилась дальше, всего от огня и забрался на нее. Тут он вспомнил о топоре. «Где топор?» — голос у него сорвался. Вернулась Ханна с двумя топорами. Она чуть не упала на лестнице, но держала топоры, словно они были стеклянные. В слепом отчаянии Юхан рубил потолок, но у него ничего не получалось. Теперь в Рейнснессе никто не точил топоров. Берглет знала, что на галерее лежит еще один топор. Олэйсон сменил Юхана. Он стал поудобнее, на стремянке, которую держала Ханна, и с силой начал крушить потолок. Юхан вернулся к лазу. Он пытался погасить огонь, плеща на чердак воду. Но огонь только шипел, как раздраженный вулкан — Дым было отпрянул, а потом повалил с новой силой. Вода и искры, не щадя Юхана, устремились вниз. Служанки и старший сын Ханны подносили воду, но этого было недостаточно. Юхан не сдавался. Кто-то достал из шкафа простыню, намочил ее и протянул Юхану. Он обмотал ею голову и плечи и нырнул в огненное море. Это был ад. Юхан звал женщин, потихоньку отступая перед огнем и дымом. В это время Олэйсон крикнул, что потолок прорублен. «Я должен быть здесь, чтобы помочь ей вылезти», — крикнул он, понимая, что надеяться не на что. Он хотел пролезть на чердак, но отверстие оказалось мало для него. Тогда Ханна, обернувшись мокрой простыней, приказала «подними меня на чердак». Глаза ее горели решимостью и безумием. «Ни за что!» — крикнул Олэйсон, стараясь расширить отверстие. Повалил дым. Непроницаемый, как стена, он окутал Олэйсона и заставил его спуститься, чтобы глотнуть воздуха. Ханна тут же оказалась на стремянке. Бросила на чердак скомканную старую простыню. Конец простыни свешивался из прорубленного отверстия. Прежде чем Олаисон успел отдышаться, она была уже на чердаке. Кашляя крикнула ему, чтобы он помог ей спуститься, когда она скажет. «Ты сошла с ума!» — в ужасе крикнул он. Они поднялись высоко на пустошь и остановились, чтобы перевести дух. Любовались проливом и отвесной горной стеной на том берегу. Внизу, в зеленой дымке, лежали поля и дома. «Педер!» — первый заметил неладное дым. «Что это они? Развели там такой огонь?» — удивился он. «Да». Думая о предстоящем разговоре с Пробстом, Вениамин не спеша раскурил трубку, затянулся. Они поговорили о погоде. В такую ясную погоду клёва не бывает. Сейчас бы небольшой ветер. Неожиданно Педер показал вниз рукой. В глазах застыло удивление. Красный язык лизнул крышу большого дома. Лизнул и вырос. Пополз во все стороны. И хотя было очень светло, они увидели взлетевший над крышей сноп искр... Пока они старались осознать увиденное, в небо взметнулось еще несколько огненных языков. «Пожар!» Вениамин первым бросился вниз. На пустоши остались брошенные рюкзаки. Педер оказался из троих самым проворным. Вскоре он намного опередил Вениамина и Эверта. Теперь на чердаке было два отверстия. Огонь получил достаточно воздуха и пищи. Пламя принялось за лесенку, ведущую к Лазу. Ведра с водой подносили уже не так часто. Служанки и сын Олэйсона выбились из сил. Услышав кашель Ханны, Олэйсон крикнул «Спускайся, Ханна! Сейчас же спускайся!» Он стоял на стремянке и плескал в отверстие воду. Юхан снизу подавал ему ведра. Время от времени им приходилось подбегать к окну, чтобы глотнуть воздуха, меняться местами ведра. Вёдра, они без конца поднимали их наверх. Наконец из-за мокрой простыни послышался хриплый голос «Тяните!» Они потянули, в отверстии показалась карна. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы спустить её вниз. Она была без сознания, но ожогов на ней как будто не было, она дышала. Юхан вынес её из дома, передал служанкам и повернулся, чтобы идти обратно, Тогда он увидел, что огонь вырвался на крышу возле двух труб, и что пламя прогнало Берглиот и девушек со второго этажа. Его охватила паника. В открытом окне кашлял Олайсон. «Лестница!» В прежние времена на стене хлеба всегда висела лестница. Берглиот помогла Юхану притащить лестницу, и они вместе приставили ее к окну. Олайсон что-то кричал, но Юхан не мог разобрать слов. Он схватил камень и полез вверх, выбил стекло во второй половинке окна. На Берглиот посыпались осколки. Он влез в комнату, и дым почти парализовал его. Легкие грозили разорваться в любую секунду. Он скорее догадался, чем увидел, что Вильфред что-то тянет, стоя на стремянке. Тут же Юхану пришлось отбежать к окну, чтобы глотнуть воздуха. Юхан сорвал рубаху и обвязал ею рот и нос. Забравшись на стремянку, он увидел руку, свисавшую из отверстия Дина. Он потянул, но что-то мешало, видно, Дину чем-то придавило. «Боже милостивый, помоги грешнику!» — громко молился Юхан. В ту минуту, когда он подумал, что еще не все потеряно, в нем проснулись силы, о которых он не подозревал. Наверное, берег их как раз для такого случая. Он дернул, словно хотел сдвинуть с места весь дом, На чердаке гудел огонь, ближе, ближе. Юхан больше не слышал Олаисена. В панике он решил, что Олаисен, спасаясь, вылез через окно. Невыносимое чувство одиночества чуть не сломило его. В последний раз он повернулся спиной к отверстию и дернул. Дина сдвинулась с места, и они оба упали со стремянки. Он вскочил, потащил ее к окну, громко завя на помощь Олаисена. Потом бросился к окну, чтобы набрать в легкие воздуха. Оллайсон был у окна. Он свесился вниз и тяжело со свистом дышал. Юхан ногой распахнул раму целиком, чтобы им обоим хватило места. На одно мгновение. Потом они вместе перетащили к окну Дину. Женщины принесли из людской и других домов все тюфяки и перины и постелили их под окном. Войти в большой дом было уже невозможно». Юхан сорвал тюфяк с кровати и сбросил его вниз. «Уберите лестницу, чтобы она не упала!» — на нее крикнул он. Ему повиновались. Они подняли Дину на подоконник. Держа ее под мышки, Юхан свесился как можно ниже и выпустил ее из рук. Оглянувшись, он увидел, что Олэйсон пытается вернуться к стремянке. И тут же с потолка с грохотом упала горящая балка. Вся комната мгновенно вспыхнула. Они с Олойсоном оказались в аду. Юхан всем телом ощутил, что такое адский огонь. «Уберите Дину, мы прыгаем!» — крикнул он. Люди сгрудились над Диной. «Растерянная, еще не осознавшая случившегося!» «Прыгай!» — заорал Юхан в ухо Олойсона, словно их разделял океан. «Ханна!» — Олойсона обернулся к огню. «Слишком поздно!» — Юхан грубо схватил Олойсона, пытаясь повернуть его к окну. Олойсон вырвался... «Ты спятил!» — крикнул Юхан. Олэйсон не видел его. Шатаясь, он пошел к стремянке, напоминавшей огненный столб. На чердаке с грохотом рушились стропила. Юхан пошатнулся. Потом его охватила ярость, которой ему не хватало всю жизнь. Наконец он ее обрел. Он бросился к Олэйсону и ударил его. Ударил по голове и не промахнулся. Теперь предстояло подтащить его к окну, Олэйсон был большой и тяжелый. Юхан думал, что это конец. У него вспыхнули волосы. Одной рукой он пытался смахнуть огонь. Наконец он вывалил Олэйсона за окно, крича что-то поднятым к нему побелевшим лицам. Он не помнил, как прыгнул сам. Но, должно быть, все-таки прыгнул, потому что над ним встал огромный светло-голубой купол неба. Юхан чувствовал, как его оттащили подальше от огненного ада. Он снова мог дышать и попытался понять, не сломал ли он руки и ноги во время прыжка. Каждой мышцей он ощущал смертельную усталость. Очень медленно он повернул голову и увидел Дину. Она лежала на черной сажи Жаперине, волосы обгорели, правая сторона лица обуглилась. Сверху лицо покрывала вековая пыль с чердака Рейнснеса. Из вздувшейся массы, прикрытой обгоревшими клочьями ткани, Торчала одна рука и верхняя часть туловища. Шея, как ни странно, не пострадала, белая, молодая, но не очень чистая, как в первый раз, когда Юхан увидел ее. Ему было трудно осознать увиденное. У него вырвался вопль, как у быка, раненного мясником, у которого соскользнул нож из-за того, что он не рассчитал силу удара. Сыновья Ола и сына стояли у садовой изгороди, и смотрели на небывалый костер с гулом рвущийся в небо. Старший держал на руках младшего. Ни у кого из взрослых не было времени поговорить с ними, пока не пропала надежда спасти тех, кто остался в доме. Всем хотелось быть там, когда их спасут. Хотелось узнать, помочь. Хотя бы только тем, что затаили дыхание. Когда рухнула крыша, Олайсон с поднятыми руками и сжатыми кулаками бросился к парадному крыльцу. «Выходи, Ханна!» «Я кому, — сказал, — выходи! Сейчас же выйди оттуда! Вспомни о своих сыновьях!» Старший из них, десятилетний Рикард, в эту минуту превратился в старика. Собрав вокруг себя братьев, он стоял с ними у изгороди. Сара, прихрамывая, подбежала к мальчикам, и они все вместе опустились на траву. Вскоре жара и тут сделалась невыносимой, и им пришлось еще раз перебраться в другое место. Время от времени в небо взлетали снопы искр, мальчики цеплялись за Сару, хватали ее за руки и за юбку с такой силой, что их нельзя было оторвать от нее. Карна несколько раз приходила в себя, но у нее снова начинался припадок, Ее пугала это зарева. Она не хотела туда. Один раз, открыв глаза, она увидела Юхана, стоявшего на коленях перед чем-то, лежавшим на белом покрывале. Он лил на это воду, ведро за ведром. На Карну он даже не взглянул. Никто не смотрел на нее. Все были заняты своим делом. И над всем колыхалось зарева. Нет, это была не музыка моря, а гудящий — кошмарный треск. Свет должен быть тихим, во всяком случае спокойным. Он не должен грохотать. Где же Педер? Неужели и он покинул ее? Наконец он появился, поднял ее и куда-то перенес. Там тикали часы, часы Стина. Тогда Карна вспомнила все. Чердак... Стина, упрекнувшую ее в том, что она перестала читать Библию. Но ведь там было и еще что-то. От Педера пахло костром, который они жгли на Иванов день. Или костром пахло от нее самой. Ну, конечно, костер. Он в этом году был необычно большой. «Педер, это костер, да?» — хотела спросить Карна. Кажется, у нее это не получилось, но Педер обнимал ее и без конца повторял, что она жива. Начали лопаться стекла, зазвенели осколки. До них донесся сердитый голос Олэйсона, в нем слышались слезы. «Помоги мне выйти отсюда», — попросила, наконец, Карна. Сперва Педер замотал головой, но потом уступил и вынес ее во двор. Первым Вениамин увидел Вильфреда Олэйсена, который, потрясая кулаками, требовал, чтобы Ханна вышла из горящего дома. Смотреть на это было страшно. Безумие, пламя, но не смотреть он не мог. Вдруг Вениамин обнаружил, что среди людей нет Анны. Он ходил от одного к другому, глаза заслал туман. «Анна?» Олэйсен молча обнял его. «Анна!» — крикнул Вениамин. Она там!» «Уже поздно!» — рыдал Олэйсон. Вениамин вырвался и побежал к горящему дому. Жар огня сбил его с ног. Он так и остался лежать, уткнувшись лицом в прохладную траву. Его заполнил свежий аромат клевера и почвы. Карна пыталась произнести нужные слова. Слова Стина. Они помогли бы Олэйсону вызвать из дома Ханну. Нужно было встать, но она не могла. Лишь цеплялась, хватая ртом воздух за сваю, на которой стояла голубятня. Голоса у нее не было. Если бы Педер был рядом, он поддержал бы ее, чтобы она не тратила столько сил на то, чтобы встать на ноги. Но он пытался увести Олэйсона прочь от огня. Пришлось справляться самой. Она открыла рот. Вздохнула. Тяжелый дым заполнил тело. Она закашлялась и опять схватилась за сваю. Наконец она одолела себя, и к ней вернулся голос. Этот псалом Анна пела в церкви. «Когда б я вся» звучала. Голос снова пропал, и ей пришлось начать сначала. Зато теперь голос звучал лучше. Он летел прямо к гудящему костру. Когда пья вся звучала лишь песнею одной И громко повторяла небесных звуков строй, Я не смогла б воздать достойными хватами За Божью благодать. Когда я вспоминаю о юности своей, Когда перебираю события этих дней Сквозь пыль своих дорог, я вижу с изумлением, Как Бог меня берег. Пусть бьет источник жизни, нам освежая грудь. Пусть свет иной отчизны нам освещает путь с начала до конца, чтоб мы нашли дорогу к объятиям Отца. Допев этот псалом, Карна запела другой. Псалмы приходили сами собой. Сара и мальчики встали на колени. Хриплый, нетвердый голос Юхана поддержал Карну. Люди только этого и ждали. Нестройный хор летел к огню. Безумные крики Олэйсона стихли.